90. Была пройдена уже половина пути, но первый так и не получил от заградительного отряда никаких известий. То, что отряд вступил в бой с северниками, было известно, как и то, что после него северники основательно застряли. Но от Шамиля Баджиева по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Основной караван уходил, тщательно заметая за собой все следы. Но, несмотря на это, опытные разведчики уходили назад обходными путями. Вот они-то и принесли весть о гибели всего заградительного отряда и только одного северника. Опять же, по докладам, сам Шамиль, в отличие от своих людей, был убит в рукопашной схватке, получив удар ножом в грудь. «Есть возможность устроить им засаду!» — сказал тогда Гечи Медин. — Нет, — ответил первый. — У этих тварей нюх, как у собак, потому что они сами собаки. Но постоянное опасение, что эти непредсказуемые солдаты их нагонят, не давало покоя Бенлашену, и он согласился. — Хорошо, Гечи, убей их всех. — Слушаюсь, уважаемый. Медин вернулся через четыре дня, нагнав караван, когда все готовились к ночлегу в одном из самых больших гротов. Люди Гечи вернулись усталые, сразу же падали в повалку и засыпали. «Что произошло?» «Ничего, уважаемый. Мы хотели устроить им засаду у пяти пальцев, но они уже прошли, свернув четвертый проход совсем не туда, куда пошли мы. Мы отправились в погоню». — Но они свернули в один из неизученных гротов, где мы их и потеряли. Я искал очень долго, без сна и отдыха, но они словно сгинули. — Плохо. Но с другой стороны, есть вероятность, что они никогда не выберутся из пещер. А если и выберутся обратной дорогой, то уж точно нас не догонят. — То я правда, Гетчи. Иди, отдыхай. «Завтра мы отправимся очень рано!» «Спасибо!» Место для ночлега Бин Лошену устроили на небольшой возвышенности. Все поели. Часовые на всякий случай ушли дальше в пещеры охранять покой засыпающих в гроте людей. Погасло большинство фонарей, и лагерь погрузился в тишину, изредка нарушаемую храпом зыгиатов, ворошением людей, устраившихся в спальных мешках поудобнее, эхом обвалившихся где-то в пещере камней и непрекращающейся капелью. Но на этот раз уснуть быстро у первого не получилось, чему он сам удивлялся. Все эти звуки стали давно привычными и ему уже не мешали. Ведь даже в более опасных ситуациях, когда берсерки буквально шли по их следу, Он проваливался в сон, как только закрывал глаза, а теперь не мог, и это его беспокоило. Но долгий переход сделал свое дело. Веки отяжелели и закрыли уставшие от постоянной полутьмы глаза. Первый не знал, сколько спал, просто сон пропал сам собой. Глаза открылись, и первое, что он увидел, был его личный охранник Асымбай. Тот сидел рядом, замерев как камень, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в глубину пещеры, куда караван должен был пойти после отдыха. В руках телохранитель сжимал свой автомат. А Сэмбай не пользовался никакими приборами, всецело полагаясь только на свои чувства. Они не раз спасали первого, и он почел за лучшее сейчас не беспокоить своего охранника, какими бы то ни было вопросами, посчитав, что придет время, и Асембай сам все расскажет. Время текло, тянулось, как загустевший мед. Минута шла за минутой, и первый лежал, не двигаясь боясь потревожить своего охранника, отвлечь насторожившегося телохранителя. Когда нервы не выдержали, и он хотел задать вопрос, а самбай оторвал свой взгляд от тоннеля. — К нам гости, господин. Они очень близко, прямо за поворотом. — Понятно, — сказал первый, и, нащупав свой аркен, крикнул. — Тревога! Стрельба началась сразу же с его криком. Из коридора, на который смотрела Самбай, выскакивали какие-то тени и крушили все подряд. Рвались ручные гранаты, но чаще били длинные очереди. Скакивавшие в Спросоне люди падали, засыпая на этот раз вечным сном. Но тем не менее, нападавшим уже начали давать отпор, пусть пока хаотично и неорганизованно. Первый поднял свой любимый аркен, но его остановил Асамбай. — Не нужно, господин. Мы только привлечем к себе внимание. Нужно уходить. — Ты прав. Асамбай, согнувшись пополам, вел за собой Беннашена, но у входа путь им преградили взрывы. — Стоять! — послышался громовой голос Северника. — А то урою! — Бегите, господин. — крикнул охранник, и встал во весь рост, поднимая тяжелый автомат «Оторн», не очень удачный аналог «Корсара», с барахлящей электроникой, намереваясь бежать в противоположную сторону. «Я отвлеку их!» Но он так и не успел сделать ни одного шага или выстрела, а первый продвинулся хоть на метр. Раздались специфические звуки покидавших гранатометов с зарядов. «Пум! Пум! Пум!» Асымбая отбросил в сторону. Даже в тусклом свете первый заметил огромное темное пятно на его груди и, по-детски, недоуменное выражение лица. А потом жуткий взрыв разорвал тело охранника пополам, забрызгав все вокруг кровью. Чьи-то грубые руки подхватили первого, отбросили автомат и поволокли пленного именно туда, где он с Асымбаем хотел скрыться. «Отходим!» — крикнул один из тех, что держал его. Снова послышались взрывы ручных гранат и гулки выстрела пулемета, бившего не переставая, заглушая все остальные звуки боя. По голове чем-то сильно ударили, и первый потерял сознание.